Глава 514. -я. Софи Лорен. Быстро пробежавшись глазами по листам печатной бумаги, Цзуи немного удивился. На второй бумажке, что он отдал, было написано имя Гуинси, а также элементарные данные о ней. Цзуи надеялся получить от ломбарда номер 13 побольше полезных сведений, которые облегчили бы его поиски. Цзуи удивился тому, что хозяин лавки очень быстро нашел нужные материалы, на это ушло всего полчаса. Это неизбежно наводило на кое-какие мысли. Ломбард номер 13 имел свои филиалы во многих мегаполисах разных стран. Будучи тайной разведывательной службой, он располагал громадной информационной сетью, даже мог найти информацию о жезлоносцах. Несмотря на высокую дороговизну поисковых услуг, в мощных поисковых способностях сомневаться не приходилось. Но все же ломбард номер 13 не был всеведущим и всемогущим, он не предоставлял информацию о высших руководителях стран и главах могущественных организаций, Например, премьер-министр Китая Джан Цунхань. Один из семи героев Фаньха Лю или корноносец Совета истины и шут общества Таро находились за пределами информационного поля ломбарда номер 13. Сколько ни заплати, все бесполезно. Кроме того, в мире проживало больше 7 миллиардов человек. Ломбард номер 13 не мог собрать все данные на всех людей, чтобы в любое время предоставлять необходимые сведения своим клиентам. По идее, Цои сперва должен подать заявку дождаться, когда заявку одобрят после чего заплатить, затем ломбард номер 13 всевозможными способами наведет справки от цели и в конечном счете предоставит необходимую информацию. Тогда сделка и будет завершена. Все знания от Зуи о ломбарде номер 13 происходили из воспоминаний Уэйна Лесли. Этот же злоносец купил много сведений у ломбарда номер 13. Его клиентский уровень, который обозначила бронзовую медаль, был достаточно высокий. Прежде Зуи предполагал, что потребуется как минимум 3-4 дня, чтобы получить с здешнего ломбарда номер 13 нужную информацию. Теперь же возникал вопрос, почему ему так быстро распечатали сведения по ГУИНСИ. Зуи почти сразу додумался до возможного ответа. В последнее время кто-то тоже обращался к ломбарду номер 13 насчет ГУИНСИ, поэтому в системе ломбарда номер 13 сохранилась соответствующая информация. И оставалось только распечатать, только зачем было тянуть целых полчаса. Вероятно, из-за того, что не пришлось тратить никаких ресурсов, и из-за того, что Цзэй был крупным клиентом, ему эту информацию предоставили бесплатно. Тем не менее, несмотря на бесплатную услугу, сведения были довольно исчерпывающие. Многие данные совпадали с тем, что Цзэй уже было известно. А какие-то данные оказались для него новыми. Но в этих сведениях также утверждалось, что Гуэнси какое-то время жила в Италии, в последние два года о ней не было никаких вестей». На последней странице Цзюю увидел имя одного человека и данные. Он убрал листы в пространственное кольцо и сказал хозяину лавки. «Спасибо. Для нас честь обслуживать вас. Старый джентльмен вежливо поклонился. Мы в кратчайшие сроки выполним ваше поручение». Цзюю улыбнулся. Он чувствовал, что этот человек испытывает уважение и благоговейный трепет перед ним. Видимо, ломбард номер 13 располагал довольно точными данными о нем, поэтому этот старый джентльмен вёл себя таким образом. Покинув антикварную лавку, Эдзу и вернулся в свой отель. Зайдя в номер, он вытащил из пространственного кольца внутрисетевое устройство. Внутрисетевое устройство не зависело от реального интернета и теоретически могло использоваться в любой точке земного шара, даже глубоко под землей или под водой. Как аккаунту была привязана ДНК. Одно устройство предназначалось только для одного человека. Вслед за наплывом огромного количества экстрадинаров нового поколения... Во внутренней сети сейчас стало намного оживлений и шумней, но Дзои в последнее время редко заходил в виртуальный мир внутренней сети и использовал внутрисетевое устройство чаще для посещения форума и поиска кое-какой полезной информации. У него были высокие полномочия во внутренней сети, поэтому он мог найти немало тех сведений, которые были закрыты для простых смертных. На этот раз Дзои искал одного человека — Софи Лорен. Софи Лорен являлась прямым потомком итальянского клана ЛоРанов седьмым по старшинству наследником этого древнего рода. Она окончила Итальянский государственный университет и в настоящее время занимала должность генерального директора итальянской биотехнологической компании «Полярная звезда». «Полярная звезда» была учреждена в 2014 году. Несмотря на свою непродолжительную историю, компания стремительно развивалась. Её биологические препараты и биологические лекарства, которые являлись основной продукцией, пользовались необычайно большим спросом. В 2018 году Полярная звезда вышла на итальянские и шведские рынки, одно время ее рекордная рыночная стоимость превышала 30 миллиардов фунтов. В ее владении было почти 36% акций Полярной звезды, ее личное состояние составляло более 10 миллиардов фунтов, она лидировала в списке самых богатых людей Европы младше 30 лет. Помимо выдающихся способностей и благородного происхождения, Софила Рен также была очень красивой и обычно появлялась на обложках модных журналов. Пусть она и была невероятно богата и красива, Адзуи не придал этому значения, зато Софи была близкой подругой гуэн -си. Сбежав из Китая в Европу, гуэн -си, очевидно, заполучила поддержку и покровительство со стороны Софи и таким образом ускользнула от чудовищных лап гухун -шана. Поэтому Софи служила ключевой зацепкой к обнаружению нынешнего местонахождения Гуэн-Си. во внутренней сети неожиданно наткнулся на групповую фотографию с Софи и гуэн -си. Хотя на фотографии присутствовало еще больше десяти девушек, оба человека стояли в обнимку и улыбались, что явно свидетельствовало об их дружеских отношениях. Снимок был сделан на фоне итальянского государственного университета. Цзуи помнил, что Гуиуэнси обучалась некоторое время в Европе, наверняка она тогда и познакомилась со Филарен. На фотографии Гуиуэнси была еще очень молодой и имела именно ту внешность, которая лучше всего запомнилась Цзуи. Бесчисленные события прошлого всплыли в памяти, На какое-то время унес все мыслями вдаль. И когда он снова пришел в себя, то отключился от внутренней сети. Утром следующего дня Цзуи покинул отель и, согласно навигации, установленной в автомобиле, добрался до штаб-квартиры биотехнологической компании «Полярная звезда», которая располагалась в центральном деловом районе Рима. Для своей штаб-квартиры эта известная на всю Европу компания приобрела здание высоты 57 этажей. На темно-синем светопрозрачном фасаде ярко сверкал крупный серебристый логотип полярной звезды. Эта высотка выделялась среди густого леса окружающих современных многоэтажных зданий. Зуи припарковался на стоянке поблизости, после чего вошел в здание полярной звезды. Пройдя через контрольно-пропускной пункт на главном входе, он подошел к ресепшену. Здравствуйте, сэр! Привлекательная девушка на ресепшене с улыбкой поинтересовалась. Чем вам помочь? Эд серьёзным то тоном произнес. «Я хотел бы встретиться с вашим гендиректором, мисс Лорен». У него не было личного номера телефона Софи Лорен, и в материалах, предоставленных ломбардом номер 13, тоже не было. Во внутренней сети также не удалось его найти. Вдобавок, даже если бы имелся ее личный номер, вряд ли она ответила бы на звонок с незнакомого номера. Поэтому Дзуи явился прямо к ней в компанию. Девушка, моргая глазами, спросила. «Позвольте узнать, у вас назначена встреча?» Дзуи покачал головой. Нет. Девушка тут же приняла неловкий вид. Сэр, сожалею, но если заранее не назначена встреча, я должен увидеться с ней по очень важному делу. Зуи сообщил: Будьте добры, передать ей, что я приехал из Китая и я друг Гуинси. Думаю, она согласится встретиться со мной. И кстати, отзуи добавил Я экстраординар.